Касьянов Олег Возвращение в бесконечность Начало Глава 11 Дома было тоскливо Сегодня особенно Работал телевизор, но сам для себя Я лежал на диване, не включая свет И пытался еще раз охватить все то, что осознал сегодняшним утром Фактически лотерея была беспроигрышной Электрический ток был идеальным средством для эксперимента но меня немного смущал момент физического повреждения, потому что все мое внимание могло непроизвольно зафиксироваться на ощущении боли, и тогда весь мой опыт мог закончиться плачевным. С другой стороны, я ничего не терял. Во всяком случае, сегодня я был уверен, что меня тут ничего не держит. Я вспомнил о Кейне. Он наверняка не ошибался. Возможно, там было что-то еще, чего мы сегодня не смогли предположить, но я был уверен в себе как никогда. Впрочем, недостатка в этом качестве своего характера я обычно не испытывал. «Немного помечтал о том, как это все у меня получится, как когда-нибудь однажды в будущем я вернусь в новом теле и скажу Кейну «Смотри, старик, у меня все получилось, я смог. Теперь у нас нет никаких преград». И он крепко пожмет мне руку и...» Мои размышления прервал прерывистый звук форсированного движка моего «Мустанга», который доносился из раскрытого окна с улицы. «Мустанг» периодически яростно ревел и кашлял. «Сьюзи», — подумал я злобно, «что она там делает?» Я выглянул в окно. Выхватывая разные фрагменты улицы своими мощными фарами, мустанг дергался рывками, пока не добрался до нашей входной двери и грубо не заскочил на тротуар, слегка ударив мусорный бак. «Черт возьми, Сьюзи!» — крикнул я в окно. «Убью!» Она вылезла из машины, явно неуверенно держась на ногах, и весело помахала мне рукой. Или сошла с ума, или просто пьяна, подумал я. И то, и другое было невероятным для моего понимания. Из нас двоих сойти с ума мог только я, это гарантированно. А напиться не мог вообще никто По одной простой причине Это было абсолютно исключено Ввиду нашего с ней мировоззрения Ни я, ни она не прикасались к алкоголю Уже более 20 лет И это было очень важным моментом для меня И она это прекрасно знала Я разволновался, причувствовал беду И сел на диван, который показался мне Жестким и неудобным Через минуту она появилась «Привет!» — игриво прокричала она из коридорчика «Это я приехала!» — уже заметил — тихо ответил я. «Боже, она абсолютно пьяная», — подумал я с ужасом и жутко расстроился. «Что с тобой, Сьюз?» «А что со мной такого?» — возмущенно переспросила она. «Со мной все прекрасно. Или что? Ты опять будешь мне высказывать какие-нибудь свои претензии, Майкл?» Она пришла в ярость за считанные секунды. «Лоуренс в чем-то прав», — подумал я. «Это у нас в крови. Бешеные псы, а не люди». «Нет, я не буду ничего высказывать, Сьюз. «Я вообще больше не хочу ничего высказывать тебе. Я хочу, чтобы все было хорошо. Ты ведь не против этого?» «Нет, я не против», — сказала она, мгновенно успокоившись, и тут же уселась ко мне на колени, скинув свою куртку. «А ты красавчик, знаешь об этом?» Она провела рукой по моим волосам и улыбнулась. «Ну, я слышал нечто подобное когда-то давно». Сьюзан хихикнула и начала растягивать мне верхние пуговицы у рубашки. «Подожди, Сьюз, э, мне нужно тебе кое-что рассказать», сказал я, но она продолжала расстегивать. «Сьюзи, подожди, подожди, я сказал!» «Да ну тебя!» Она сделала обиженное лицо и вскочила. «Ну подожди, прошу, сядь рядом, я хочу тебе что-то рассказать!» Она шумно недовольно выдохнула, упав на диван. «Ну что еще?» спросила она без интереса. «Сегодня я, кажется, обнаружил то, что так долго искал». Но она прыснула в сторону и тихо засмеялась. «В чем дело?» спросил я. «Нет, нет!» «Извини», — она покачала головой, делая вид, что это произошло случайно и совсем по другому поводу. «Так вот, я понял, что пока мы не парализуем всю систему организма на клеточном уровне, мы никогда не сможем отсоединиться». Сьюзи фыркнула, с трудом сдерживая хохот. «Ты понимаешь, о чем я говорю?» — переспросил я. «Впервые моя идея осознанного перемещения в другие тела стала реальностью». Сьюзи громко расхохоталась. «И теперь мы сможем контролировать этот вопрос. Я смогу попасть в Россию, как и планировал ранее». Она захохотала так сильно, что временами начала кашлять. «Сьюзи! Чёрт, Сьюзан!» Я разозлился. «Можно я тебя поцелую?» Просила она сквозь смех. «Ты мне такой умный!» «Не надо! Отстань!» Раздражённо ответил я, открыто сторонясь ее. «Видимо, тебе эти данные пока ещё недоступны по уровню понимания». сьюзен в мгновение ока заткнулась и сама отпрянула в сторону. «Что ты сказал сейчас?» Переспросила она и стала дышать медленно и тяжело. Глаза ее широко раскрылись, губы плотно сомкнулись. Фурия пробудилась, подумал я, даже не моргнув глазом. Признаться, меня это немного забавляло иногда. «Я сказал, что эти данные тебе пока еще недоступны по уровню осознания». «Так вот, значит, как Майкл…» Она оглянулась вокруг, пытаясь что-то найти глазами, схватила пепельницу со стола и швырнула в мою сторону. Я совершенно случайно успел увернуться. Пепельница была стеклянная, поэтому, ударившись об стену, разлетелась на сотни бриллиантовых осколков по всей квартире. «Сьюзан, успокойся!» Просил я, но она уже схватила попавшуюся под руку вазу и тоже запустила ее. На этот раз ваза угодила в меня. Я взбесился и бросился к ней. Сьюзан уже держала в руках стул, но я не дал ей его бросить, крепко схватив за кисти. «Отпусти! Поставь! Идиотка!» Закричал я. Она отчаянно ворвалась сначала, потом ее попытки заметно ослабли. И она пустила руки Глаза перестали сверкать, От злобы не осталось и следа Я тоже немного расслабился И тут же почувствовал сильное утомление «Знаешь, Майкл, где я была сегодня?» С некоторой ухмылкой на лице спросила вдруг Сьюзи «Нет, не знаю Если честно, не очень хочу знать Мне достаточно того, что ты напилась» Сказал я «Зачем ты это сделала? Ты же знаешь, что меня это убивает» «Что ты за человек-то такой?» «Убивает?» Она снова засмеялась «А я подумал, что это невозможно сделать!» «Оказывается, я еще на многое способна!» «Не сомневаюсь!» «Прервал ее я!» «А сейчас живо в душ и спать!» Она отрицательно покачала головой. «Не ты и никто другой никогда не будут мне ничего указывать!» — крикнула она. «Хорошо!» — согласился я. «Тогда просто иди спать!» «Не-а!» Сьюзи снова покачала головой. «Сначала я тебе скажу, где была сегодня!» «Не нужно, Сьюз!» «А я хочу!» Я была в баре. Какая удивительная деталь, извил я. Так, все, теперь теперь иди уже. Нет, медленно протянул Сьюзен. Ты должен знать, с кем я там была. Я не хочу. Боишься? И она снова захихикала. Нет. Нет? Я говорю нет. Или ты уже ничего не слышишь? Значит, боишься, сделала она вывод. Я была там... Хватит, сьюзен С Лоуренс". Я замолчал. Сегодня меня это задевало Я ничего не мог с собой сделать «Что ж ты молчишь?» Лениво спросила она «А что я должен тебе сказать? Я убью его? Так что ли?» «Нет, ошибаешься» «Я не собираюсь возиться со всякой мразью» «Кроме того, ты сама туда пошла» «Он даже ни при чем» «Просто еще один несчастный человек» «Я так и знала» «Ну что ты там знала?» «Что, Юзом? «Что ты там знала?» «Он был прав» «Черт, кто он?» Я начал злиться опять. Лоуренс! Он был прав, когда сказал, что я для тебя ничего не стою. Я просто пустое место. А с каких пор ты стала слушать то, что он тебе говорит? Это не он так говорит, Майкл. Это ты сам так сказал. Ты о чем вообще? Я рассверепел, и мне стало не хватать воздуха. Когда я это сказал? Сегодня. Ты это сказал ему сегодня обо мне. И знаешь, у меня нет ни одного основания не верить ему. Особенно запомнилась одна фраза. «Какая?» – меня уже начало трясти, что всегда плохо заканчивалось. «Ты сказал, если хочешь, можешь забрать ее себе. Это правда?» «Что правда? Ты действительно так сказал, Майкл?» Я молчал. «Ты что, не можешь мне ответить на такой элементарный вопрос?» Почти прикричала она. Я закрыл глаза и по-прежнему молчал, крепко сжав зубы. В голове назойливо, как удары молота, пульсировала боль. «Это что, так сложно для тебя?» – продолжала кричать Сьюзан. «Ты ж такой умный у нас!» Словно в бреду, прежде чем я успел подумать, что делаю, я внезапно замахнулся правой рукой и отвесил ей оглушительную пощечину так, что у меня у самого зазвенело в ушах. Сьюзи отлетела на диван и закрыла лицо руками. В комнате повисла гробовая тишина. Меня прошиб холодный пот от осознания того, что я натворил. Сьюзен, прости!» Я кинулся к ней, но она грубо оттолкнула меня и резко поднялась. На левой щеке ярко-алым цветом горело пятно и текли слезы. «Не трогай меня!» — огрызнулась она, всхлипывая. «Больше никогда, ты понял?» «Сью, прости меня, я не контролировал себя». «Больше никогда!» — проговорила она сквозь зубы, схватила куртку и выбежала из квартиры, оставив дверь нараспашку.